Глава 12 Виктор Вейран. На службу я возвращался в странном расположении духа. Будто нащупал важную ниточку и в то же время ступил на скользкий лед. Впрочем, моя профессия и была такой — скольжением по тонкому льду, который мог вот-вот треснуть. И кто тогда протянет руку помощи? Мог назвать только два имени. Да и Анжи с Эдом не всегда под силу меня вытащить. Что-то царапало, не давая покоя. Будто в висках засела оса и зудела, зудела. Стоит ли упоминать, что участок я явился в самом скверном настроении из возможных? «Ик, тут тебе Лерьер передал уточненные данные осмотра места преступления», попался на пути мастер Эм. «Ой, а что это ты мрачен как туча? Уезжал ведь с красивой девчонкой». «Не дала? Или перед супругой стыдно?» И щелкнув пальцами, мастер М взвыл и скрылся в уборной. Недержание оно такое, и причем исключительно светлое. «Что, уже шуток не понимаешь?» Разъяренный коллега ворвался в кабинет минут через пять. «Иринос до неба дорос!» «Не знаю, о чем ты, но посоветовал бы быть осторожнее в словах», ответил ему. Слушайсь, начальник!» Извительно произнес мастер М и швырнул на стол папку. «Позволите рабу удалиться!» «Прекрати поясничать, отмахнулся я, подвигая документы. «Так, что тут у нас?» «По месту осмотра ничего нового. Разве что остаточных следов магии не обнаружено. Значит, опять-таки убивали девушку не там». Зато записка от Лерьера вызвала интерес. Он предлагал проехаться к некому Луи Шавоту, который значился ухажером мадемуазель Деверс. И уж точно мог знать, была ли Кристи инициированной магичкой. А от ухажора можно навестить и дядюшку. Так что я тут же собрался и поехал в западный округ к Лерьеру. Он ждал меня, сразу было заметно, потому что меня привели к начальству без лишних вопросов. «А, Вейрон!» — коллега встретил меня дружелюбно. «Так и знал, что вы захотите составить мне компанию». «Конечно, месье Лерьер!» — ответил я. «Думаю, наш визит позволит ответить на самый главный вопрос». «Одно перед нами дело или два разных. С кого начнем? С жениха или с дядюшки?» «Прошу прощения, но дядюшку я уже навестил», — помрачел Левьер. «Старик очень расстроен. Он-то и указал мне на жениха». «Что ж, это сужает круг работы. Поехали». Мы вышли из участка и сели в черный экипаж. Я сам предпочитал привлекать меньше внимания и редко пользовался таким приметным транспортом тайной службы. А вот Лерьера, похоже, это совсем не смущало, да и потом. Мы едем с официальным визитом. К чему скрываться? Оказалось, что хажор Мадемуазель Деверс жил в Восточном округе столицы. Здесь находились в основном дома торговцев, как зажиточных, так и средней руки. А что насчет матери девушки? От чего она скончалась? спрашивал я Лерьера по пути. О, тут все просто, отвечал он. Она была тяжело больна, ничего магического или сверхъестественного. А вот и наш дом. Домик, скажу прямо, выглядел невзрачным. Стены, с облезшей краской, небольшие окошки. А дядя девушки богат? закусил я губу. Не скажу, чтобы очень, но принадлежит к достаточно древнему роду, ответил Лерьер. Занятно. Мы вышли из экипажа и направились к коричневой двери, такой же облупленной, как и весь домишка. Демиан постучал. А я вдруг услышал что-то Сразу не понял, что, но кинулся за угол, вовремя, чтобы перехватить худосочного парнишку, который пытался улепетнуть через окно. Парнишка пытался вырваться, но мой коллега подоспел на помощь. Вдвоем мы скрутили его и втащили обратно в дом. «Имя!» — гаркнул Лернир, мигом преображаясь. «Луиша вот!» — промамил тот, и вдруг разревелся. Глупо, некрасиво. «Я все скажу, месье сыщик, только не бейте!» «Кому ты нужен, бить тебя?» — спросил с годливостью потому что для меня уже все было ясно. История, которую поведал нам насмерть перепуганный Шавот, не отличалась оригинальностью. У него была ловчонка, которая разорилась, и наш задержанный перебивался случайными заработками. В компании друзей он познакомился с мадемуазель Деверс. Между молодыми людьми вспыхнула симпатия, хотя, уверен, со стороны Шавота это был всего лишь расчет. Но после смерти матери Кристи неожиданно заявила, что желает разорвать их отношения. Шавоту было жаль и уплывающей светлой магички, и собственного ожидания счастливого брака с преданным, поэтому он надругался над девушкой, а после убил ее, потому что Кристи обещала все рассказать дяде. Не наш случай. Но менее мерзкое от этого не стало. Захотелось поехать домой и отмыться, но вместо этого мы с отвезли шавота в западный участок, еще раз тщательно допросили, и в деле не осталось белых пятен. Усталый и расстроенный, я поехал в родной участок. Мастер М все еще дулся, хотя мы снова встретились нос к носу на входе. Я хотел извиниться, но промолчал. И какая муха меня укусила на самом-то деле. Ведь не первый день вместе работаем. К шуточкам мастера М я привык. В хорошем настроении сам смеялся над ними. Наверное, это усталость и напряжение, которое росло с каждым днем. Получается, у нас снова только двойное убийство курсантов Эда. И снова никаких зацепок. На фоне этого приглашение мадемуазель Варне выглядело более чем кстати. Я в двух словах обрисовал коллегам историю с убийством Светлой Магички, приказал подготовить документы, которые требовались от нашего отряда, а сам поехал в Черную звезду». За время, прошедшее с моего выпуска, здание очень изменилось. Во-первых, защиту над гимназией Эд поставил такую, что теперь никто не мог случайно ее сломать. А любой направленный взлом тут же маячком вспыхил перед Эдом. Во-вторых, само здание казалось куда более мрачным, чем я его помнил. А какой-то скелет по пути даже попытался укусить меня за голенище сапога, но это была лишь иллюзия. На самом деле мой пропуск нейтрализовал любые преграды, а директор «Черной звезды» уже встречал меня на пороге гимназии. «Здравствуй, Вик!» — пожал протянутую руку, а я отметил, что выглядел, друг, скверно. Какими судьбами? «Мне надо переодеться», — ответил ему. «Надеюсь, хоть в мою комнату ты еще не заселил студентов?» «Да, у меня имелась своя комната в общежитии. И когда мне надо было, чтобы весь мир помолчал, я приходил сюда, запирался и думал об очередном расследовании. Эд посмеялся, но помещение не лишал, и я был ему за это благодарен. Да и с момента повышения до старшего сыщика я тут еще не появлялся. Зато здесь хранилась пара вполне приличных костюмов. «И куда это ты собрался, дружище?» — поинтересовался Рейдос, наблюдая, как я расчесываю шевелюру перед зеркалом и обещаю все таки обстричь волосы. «Продолжать расследование, конечно же», — ответил, поворачиваясь. «Кажется, я нашел ниточку, которая может привести меня в темный магистрат». «Был бы ты осторожней, Вик. Магистр Тейнер и так не особо тебя любит, уж не знаю почему». «Он не любит всех, судя по угрюмой физиономии», — ответил я. «А я не отступлю, пока не пойму, кто стоит за убийствами. Кстати. Убитая светлая оказалась не нашим случаем. Там все куда более банально. «А я из гимназии теперь никого не упускаю, сказал Эд. «Какая разница, инициированы они или нет? В голове-то ветер. Пусть сидят под присмотром». «И то верно», — кивнул я. В двери кто-то забарабанил. «Мессия Рейдас! задыхаясь, доложил какой-то курсант. «Мессия Рейдас! там, это, к вам темный магистр». Лёгок на помине. Я тихонько рассмеялся, а Эд недобро на меня зыркнул. Может, не пускать? Так это! Пропуск у него уже вошел! Курсант почесал затылки. Тьма! Ладно, проведи в мой кабинет. Эд, я тоже хочу послушать, что ему надо, заявил, как только за курсантом закрылась дверь. Даже не сомневаюсь, фыркнул Рейдес. Я оставлю тебе заклинание прослушки. И сплел два темных шарика. Один спрятал в карман, другой протянул мне, и я вставил его в ухо. Да, темная магия куда более удобна и эффективна, чем светлая. Эд вышел из комнаты. Я слышал, как скрипят половицы под его шагами, и раздумал, зачем магистр явился в гимназию? Подыскивать новых жертв? Как бы там ни было, мне это не нравилось. «Добрый вечер, мистер Райдас, раздался знакомый голос с прохладцей. «Не такой уж добрый магистр Тейнер», — резко отвечал Эд. «Зачем пожаловали?» Может, поговорим где-то в более удобном месте? Прошу пожаловать в мой кабинет. Я весь превратился в слух. Итак, у магистра возникли свои планы на гимназию? Или он хочет поговорить о погибшем родственнике? Что вообще происходит?» Послышался звук от отодвигаемых кресел. «Месье Рейдес, я пришел по важному делу», — продолжил магистр. «Ко мне поступили жалобы, что все ваши студенты отозваны с практики вне срока. «Так и есть», — сурово ответил Эд. «Я хотел бы знать, чем это вызвано». «А вы не знаете, магистр Тейнер? Ваш племянник погиб вместе с другим курсантом. Скажите, что это не так?» «Их убийство — нелепая случайность». Я едва не подпрыгнул. «Случайность, значит?» «Двое мальчишек, которые поплатились магией и жизни за чьи-то амбиции?» Это, похоже, думал так же. «Я не считаю это случайностью» их не просто убили а выкачили всю магию разрушили магические поля и вам это известно или вас не интересует какой страшной смертью умер ваш племянник темные маги не страшатся смерти холодно ответил тейнер да а дети которые еще даже инициации не прошли страшатся. и я не позволю чтобы такие случаи продолжились магистр курсанты черной звезды останутся в черной звезде и не о чем спорить мне кажется Магистрат погорячился, назначив на пост такого неопытного и молодого мужчину, как вы, месье рейдас И оставил на то, что сейчас Эд плюнет ему в лицо. Пошел вон!» — послышался тихий, уверенный голос. «Что?» — удивление в ответе магистра можно было черпать ложкой. Пошел вон!» «Ведь что вы себе позволяете?» — хлопнула дверь. Видимо, темный магистр решил прислушаться к голосу разума и покинуть гимназию. Раздались раздали шаги. «Последний раз вам говорю, месье Райдес, либо немедленно извинитесь, либо сегодня же останетесь без должности. А я вам тоже скажу в последний раз, магистр. Если вы еще хоть раз переступите порог Черной Звезды, я спущу вас с лестницы». Видимо, Тейнер атаковал. Потому что внезапно наступила тишина, а затем что-то громыхнуло. Затем послышался странный стук, будто что-то упало. «Вы еще пожалеете!» — взвыл Тейнер. «Уходите, пока целы», — посоветовал Эд. Хлопнула дверь, снова послышались шаги, и вдруг появился на пороге комнаты. «Что это было?» — Изумленно уставился на него. «Кажется, я спустил с лестницы темного магистра». Рассмеялся Эд устало и взъерошил темные волосы. «Если завтра меня повесят на главной площади, позаботься о Тэмми и Натали. Я-то позабочусь. Но ты чем думал? Это же магистр!» «Это ублюдок, из-за которого погибли дети», — нахмурился Рейдас. Найди доказательства, Вик. Любые. Мне надо знать, кто это сделал. Найду, Эд. Вот сейчас этим и займусь. А пока у меня есть полчаса, давай окутаю черную звезду еще одним уровнем защиты. Я с тобой. В ближайшие полчаса мы с Эдом провозились над установкой самых разных печатей. Все, что приходило в голову, мы тут же воплощали на практике. Если бы кто-то сейчас попытался разглядеть защиту черной звезды то увидел бы купол, в который были вплетены заклинания разных школ, как темные, так и светлые, отчего купол напоминал лохмотия бродяги в холод. «Спасибо, дружище», — Эд пожал мою руку. и все всё-таки будь осторожен, Темный магистр, таща заноза. «Больше, чем я?» — спросил с улыбкой. «Больше, чем ты, не найдешь по всей гарантии», — заверил Рейдас. «Увидимся, дружище», — ответил я и поспешил к месту встречи все таки немного опоздал, и когда подбежал к домику по адресу, указанному в пригласительном, уже било восемь. Надеюсь, меня все таки пустят? Сам домик... Ну, как домик? Особняк в миниатюре с резными балкончиками и причудливыми колоннами, утопающими в цветах, был весь озарён огнями. У ворот дежурил слуга. Он протянул мне серебристую маску и забрал пригласительный билет. Понятно, пропуск действует всего один раз. Я миновал вымощенную камнем дорожку и вошел в дом. Ко мне тут же кинулись две девушки, тоже в масках. Их платья напоминали нечто восточное, воздушное, со газовых тканей и шёлка. «Добро пожаловать, месье!» — заученно улыбались они. «Просим за нами!» Внутри пахло сандалом и эфирными маслами. Сразу захотелось чихнуть, и я едва сдержался. Меня долго вели по коридорам, условным коврами. Так долго, что я успел поразиться, откуда столько коридоров в таком маленьком домике. Наконец, провожатые остановились и распахнули передо мной двери комнаты. Это был большой зал, заставленный низкими диванчиками. На полу также лежали подушки, и многие гости предпочитали валяться прямо на них. И гостей было много, не менее двадцати. А посреди этого безумия на высокой Софе возлежала девушка в такой же маске, как у меня, только золотистого цвета. «Добро пожаловать, месье», — махнула она рукой, обвитой браслетами. «Мы рады приветствовать вас в нашем скромном убежище». «Да, очень скромно», — учитывая позолоченные светильники и мягкие пушистые ковры под ногами. Но я вежливо поклонился. «Я также рад быть здесь сегодня», — ответил сдержанно. «Прошу, выбирайте любой уголок». Я сел на дальнюю софу, чтобы все видеть, все слышать, но никому не мешать. Ко мне тут же посели две девушки, защепитали о своем, но, поняв, что меня не интересуют их прелести, утратили интерес. Разговоры в основном велись о светской жизни, балах, приемах, неравных браках, ничего любопытного. «Так зачем ли она позвала меня сюда, и где она сама?» Вдруг теплые ладошки легли на глаза. «Добрый вечер, Винсье», — раздался знакомый голос. «Добрый, мадемуазель», — откликнулся я. «Не желаете ли немного уединиться?» Я покорно поднялся следом за Лианой. Она провела меня в маленькую комнатушку, скрывавшуюся за незаметной дверью, и оставила. Пока я разглядывал огромную кровать и витую мебель, Лиана вернулась с той самой девушкой, в которой легко было угадать хозяйку дома. «Это Диана, моя подруга», — представила нас Лиана. «А это Виктор, один из лучших сыщиков Гарандии. Ты можешь все ему рассказать». «Что ж», — кажется, девушка сомневалась. «Месье». Я надеюсь на ваше благоразумие. Несколько дней назад ко мне пришел гость. Поначалу он общался с Лианой, а когда она ушла, подсел ко мне и задавал странные вопросы. «О темном магистре?» — уточнил я. «Именно. Например, бывает ли он здесь? Или бывали ли здесь его родственники? Я знакома с месье Тейнером, и, конечно, он иногда заглядывает инкогнито, но эти вроде бы невинные вопросы мне не понравились». «Что вы можете сказать о своем госте?» — спросил Диану. «Почти ничего. Пригласительные, неименные. Он вполне мог у кого-то его перекупить, украсть, выпросить. Знаю только, что он вашего возраста, судя по голосу, но волосы светлые, глаза тоже. Светлый маг. Он приходил пару дней подряд, и я забеспокоилась». «Как же мне найти его?» — спросила задачина. «Я уверена, он появится снова» и как только он появится, я пришлю к вам эту милую бабочку, месье. Она раскрыла ладонь, и я увидел крохотную иллюзию мотылька. «Как только увидите ее, поспешите ко мне», — попросила Диана. «Что ж, договорились», — ответил я. «Но у меня тоже будет вопрос. Недавно в столице были найдены убитыми двое магов, среди них двоюродный племянник магистра Тейнера». «Да, малыш Рэй», — вздохнула Диана. Он тоже иногда сюда заглядывал. Хороший был юноша, добрый, веселый, хоть и темный. Ума не приложу, кому он мог помешать. Прошу, если услышите что-то о его гибели или подобных случаях, сообщите мне. Обязательно, месье Виктор, ломнулась мадам Ферре. И спасибо за службу магистрату. Чтобы он рухнул. Но эту мысль я оставил при себе. Мирно попрощался с хозяйкой дома и вышел на улицу. Вас подвести, месье Веран? выбежала за мной Лина. «Вы без экипажа?» «Не стоит. Мне недалеко». «Действительно. Наш участок находился где-то в четверти часа пути». «Что ж, тогда хорошего вечера», лука улыбнулась она. «И скоро встретимся». «Не сомневаюсь», — ответил я. Эта девушка слишком много знала и точно что-то могла рассказать. «До встречи, мадемуазель Варне». Развернулся и пошел прочь. «Надо просмотреть кое-какие бумаги и идти домой». На участке скучал Кольс. Стоило мне появиться в дырях как он радостно подскочил навстречу. Веран! Мне тебя послали боги. У меня тут наклевывается свидание! покраснел он. Не мог бы ты за меня подежурить? Свидание? Я уставился на него. Надо же. Конечно, не вопрос. А ты за меня завтра? Может, получится больше времени провести дома? Договорились. И кто она? Поинтересовался, наблюдая, как быстро собирается Кольс. Пока секрет? хмыкнул он. Что ж, дело твое. Секрет так секрет. Главное, чтобы в его личной жизни появился хоть какой-то проблеск. А то мы с Анджо уже чаялись, что это случится. Кольс убежал, а я сел за стол и придвинул кипу бумаг. Что ж, раз так все сложилось, поработаем.